Суси пригубил свой напиток и спросил: "Вы когда-нибудь видели китайскую письменность?". "Не могу сказать тебе, сынок", ответил Прып. "По правде говоря, я больше знаком с китайской едой". Суси ухитрился не закатить глаза. Китайцы были народом, проживавшим на старой земле. Они разговаривали на семи-восьми языках. Китайский, кантонский и другие. Нет нужды их упоминать. — А почему нет? — сказал Аррват со злой усмешкой. Уверен, всех этих языков ты не знаешь. Суси наградил его уничижительным взглядом. — Почему бы тебе не взять паузу? пока я пытаюсь рассказать что-либо. Ты мог бы соперничать с Махатмой? «Э, — не Суси, но ты же меня знаешь, — сказал рвач. — Я же стремлюсь увеличить свои знания. — Да, потому что их уменьшать некуда, — ядовито ответил Суси. — Ну ладно, ребята, с мертвой точки мы сдвинулись. Развел руками преп разводя друзей. «И что ты говоришь, Суси?» «Во всяком случае, они говорили на всех этих языках, хотя понимание одного не приблизит тебя ко второму. А вот написание было общим. Письменные символы передавали суть слов, а звуки были вторичны. Так...» Говорящий на китайском мог прочитать документ, написанный человеком, говорящим на кантонском, хотя устно они бы не понимали друг друга. Это своего рода противоположность языкам Старой Европы, где читатель мог прочитать сообщение, не понимая, что оно значит. «Странно», — сказал рвач. «Зачем они делали такие глупости, Суси?» На самом деле, не так глупо, если есть огромная империя с множеством разговорных диалектов, — ответил Суси, покачивая головой. Это дает два пути — навязать всем народам один язык, как это сделали римляне, либо иметь общую письменность по пути китайцев. «Ты кое-что пропустил!» Торжествующе воскликнул Рвач. «Трансляторы! Они могли для дела использовать трансляторы!» «Конечно. Только во времена древних римлян и китайцев не было трансляторов», — сказал Суси. «Ты меня обманываешь, Суси!» — заявил Рвач. «У римлян было все. Они были как итальянцы». Только с крутой армией и покоряли космос. Суси закатил глаза. Я ненавижу объяснять тебе это, но римляне не покоряли космическое пространство. Что? Разинул рот рвач. Суси. А ты же не можешь вешать мне лапшу на уши с таким каменным лицом. Прыб поднял руки. «Джентльмены, джентльмены!» — сказал он, повышая голос. «Мы снова отошли от темы!» «Суси, ты хотел нам рассказать, как зенубянцы пишут, не так ли? Я хочу услышать поподробнее». «Погоди, я как раз к этому подхожу», — терпеливо продолжил Суси. Из того, что Квелл сказал, кажется, будто зенобианцы учатся писать раньше, чем говорить. Они произошли из хищников, ну, то есть они сейчас являются хищниками, и зрение для них намного важнее, чем для других видов. Хотя, может быть, гамбальты, и... я немного знаю об их языке, но все они пользуются транслятором тоже, сказал Преп. «Зенобианцы сначала учатся читать. Значит, их письменность должна быть более чем проста для понимания». «Можно так подумать!» — кивнул Суси и хлебнул еще пиво. «Но это возвращает нас к китайцам. Я слышал, что люди говорят...» по китайской письменности без уважения. Мол, тебе стоит лишь посмотреть на картинки, и вот ты уже знаешь, что они говорят. «И превосходно!» — сказал Преп. «Тогда можно понимать Зинобиан даже без транслятора». «Ага, звучит здорово, не так ли?» — усмехнулся Суси. «Но так ты далеко не уйдешь». Картинки очень многозначны. Четыре линии, обведенные в квадрат, могут обозначать как дом, так и собаку. «Похоже, они не очень-то хорошо рисуют», — сказал Рвач. «Дьявол, даже я могу нарисовать дом так, что он не будет похож на собаку, хотя и не Мигель Ангелло». Микеланджело, а кто это? – спросил преп. Итальянский художник, лучший из тех, что когда-либо рождались на свете, гордо заявил Рвач. Он провел чуть ли не двадцать пять лет рисуя фрески на потолке одной большой церкви. Чтобы Ирвач не хотел поведать еще про Микеланджело. Он был прерван суши, который от смеха выплюнул находившееся у него во рту пиво.